Глава 9. Когда Нора очнулась в первый раз, он был у неё на кухне. Он уже вернулся из аптеки, маленький белый бумажный пакетик лежал на боку на краю стола. А ещё он зашёл за продуктами, купил немного мандаринов, буханку хлеба и готовый суп трёх видов, один из которых уже грелся на плите. Шаркая она вошла в кухню. И по морщинке меж бровей и уилла по напряжению в челюсти поняла, что вид у неё с родни самочувствия, то есть кошмарный. Поэтому, когда он выставил перед ней упаковку жар понижающего и открыл прописанные ей противоотёчные средства, она без возражений приняла их, запив целым стаканом воды. Съела миску супа, И они поговорили каждый о своей работе, о чём угодно, только не о зданиях. Когда Нора закончила есть, Уиль указал ей на диван и сказал включить что-нибудь интересное по телевизору, но девушка снова уснула, не успела она посуду домыть. На следующий раз он был в холле. В гостиной было темно, мягко струился свет лампы над духовкой. Нора встала, Вся опная, как она поначалу подумала от разразившейся лихорадки и с ощущением совершенно безосновательного разочарования, обнаружила, что уилла нет. Но потеряв глаза и вернув остроту ещё нескольким органам чувств, она услышала знакомый шум абсурдно громкого телевизора Джоны. И поняла, что свет шёл не только от лампы над духовкой, но и от узкой щели, прикрытой входной двери квартиры. Она с усилием поднялась с дивана, оставив на нём горячее одеяло, подошла на цыпочках к выходу и выглянула. Уилл стоял в дверях Джоны, широкой спиной прислонившись к дверному проёму. На стенах мелькал свет от огромного телевизора, а Джона кричала о каком-то парне на первой базе. Она могла стоять и наблюдать еще долго. Уилл смотрел бейсбол вместе с одним из самых близких Нори людей на всем свете, с членом семьи, которую ей так хотелось познакомить с ним получше. Но, решив почесать голову, наткнулась на потные липкие волосы. Так что убежала в ванную принять душ и почистить зубы. Когда она вышла, переоделась в чистую пижаму, забрала влажные волосы в небрежный пучок, ил уже вернулся. Складывал оставленное ею одеяло и как будто собирался уходить. В третий раз он был в её постели. Спросонья она не сразу вспомнила, как он там оказался, а когда Воспоминания к ней вернулись, стыдливо зажмурилась. Все началось с его требования принять еще жар понижающего и выпить стакан воды. Целый стакан! Как он любит доминировать в вопросах воды! Она не стала представлять, в чем еще он может доминировать. Не стала! И продолжилась вполне результативным выговором. Никаких фантазий, никаких. Когда Нора захотела немного позаниматься работой, которую не выполнила за день. Она вздохнула и признала наконец, что устала, но, может, лучше поспит на диване, потому что на кровати надо менять постельное бельё, а диван вполне подходит. Так что он ответил: "Ладно, давай сменим бельё". Уилл прошёл в спальню, и 5 минут спустя они уже разглаживали простынь на матрасе, избегая взглядов друг друга. Ну, всё было в порядке. Ей только надо забраться в кровать, а он пойдёт по своим делам. Это вполне нормально. Хорошо. Обычно глупо, что она вообще просила его остаться. А потом, о боже, вот эта неловкая часть истории. Она снова попросила его не уходить. Забралась в свою прохладную, прекрасную кровать, устроилась на боку и спросила: Слышал ли он что-то о котятах от Салли, а он показал ей три видео на телефоне, как Квинс и Фрэнсис радостно исследуют новую стойку для лазаньей к котиточку. Её снова потянуло в сон, сильно потянуло. Она начала что-то бессвязно бормотать, произнесла: "Посиди тут минутку". Указала на матрас и пересмотрела на его телефоне видео с котятами дважды. Ей стало тоскливо из-за своей поздней аллергии, но не так тоскливо, чтобы снова уснуть. Было ещё очень темно, так что прошло немного времени, но судя по улучшенному состоянию и сухости волос, проспала она значительно. У неё даже шея заныла, что странно, ведь подушки. А нет. О, нет, нет, нет. Она спала не на подушке. Она спала на коленях Уилла Стерлинга, щекой на его бедре, слегка вздымающемся от глубокого и ровного дыхания Уилла, который, видимо, заснул в той же позе, в какой до этого сидел, спина на изголовье, одна нога все еще на полу. Нора осторожно, очень, очень осторожно оторвала щеку, с ужасом осознав, что та вся мокрая, потому что во сне она его обслюнявила. Только не проснись, молила она про себя. Эй, сказал он сиплым голосом, потому что ну, надо же ей было заснуть, на человеке с самым чутким в мире сном. Только не смотри на ногу, молила она про себя. Он расцепил руки и положил ладонь на обслюнявленное бедро. Она разарылась лицом в руки и простонала. Уил издал смешок. Хм, ты чего? 2 дня назад котёнок выпал со своего контейнера, напроудил мне на груди и запещал прямо в ухо. Это пустяки. Он поёрзал, размял шею, как самочувствие очень мило с его стороны. Продолжить разговор, не зацикливаясь на гегоне жении. Наверное, надо было взять назад слова о его неумении общаться с больными. В общем и целом подход бывало и хуже, неплохо сработал. Она осторожно вздохнула с облегчением, обнаружив, что впервые за 3 дня может дышать. Очень даже неплохо по сравнению с э, вчера. Сегодня уже завтра? Он снова поёрзал, похлопал по кровати в поисках телефона, нашёл его в складках одеяла. Экран зажёгся, осветив черты его лица, очаровательный изгиб улыбки. Она зачем-то вцепилась в простыню, вспомнив, как он назвал ее малышкой. «Ты не поверишь», — сказал он и повернул экран к ней. Она улыбнулась в ответ. «Четыре четырнадцать. Утро. Золотой час». Они молчали несколько секунд, тянувшихся словно вечность, так долго, что экран телефона погас. так долго, что Нора почувствовала, как между ними нарастает волнительное предвкушение. На самом деле, несмотря на всё, что произошло с того утра, когда они впервые встретились, каждый золотой час Нора думала об Уиле, об Уиле и об их балконах, о том, как они перешёптывались, даже не зная, что станут врагами. Ей отчаянно хотелось верить, что он тоже об этом думал. Но если сейчас он уйдет, потому что убедился, что худшая стадия болезни позади, или потому что она убрала об слюнявленную щеку с его бедра, Нора поймет, что это воспоминание дорого ей одной. — Ты даже когда болеешь, жаворонок, — сказал наконец он, — уже тише, почти шёпотом, почти как тем утром, и она вздохнула, как ей казалось, с облегчением, а следом откинулась на подушки, на которых так и не поспала. Но старалась представить, что воздух между ними свежий, прохладный воздух раннего утра. Он останется. "Думаю, да", ответила она, распуская волосы. Шея перестала ныть, а неловкость отпала, когда они упали ей на плечо. Она подвынулась к изголовью и облокотилась, повторяя его позу. В таком виде всё было вполне цивильно. Обычно всё равно что на диване сидеть, болтать, ничего больше. Балет довольно забавно, произнесла она, устроившись поудобнее. Подача, нормальная диалоговая подача. Что в этом забавного? спросил он, и она с облегчением улыбнулась. Ну, это моё первое лето здесь со смерти Нонны, а тут я всегда болею именно летом. Обычно я приезжала сюда через пару дней после окончания учебного года и в течение месяца заболевала. Даже не соприкасаясь с ним, она почувствовала, как он изменился, весь напрякся. Может, у тебя аллергия не на кошек, а на что-то в самом здании? Нора прыснула. Нет, нет. Постоянно было что-то новое: то простуда, то ротавирус. 2 года подряд у меня был тяжёлый грипп. Таких лихорадок я в жизни не переживала. Удивлён, что, несмотря на это, у тебя столько хороших воспоминаний об этом доме. Она разгладила одеяло внезапно насторожившись. Говорить об этом было рискованно, особенно учитывая, к чему привёл их разговор на поэтическом вечере. Но ведь он просто спросил, правда? Вёл себя как в утро их первой встречи, интересовался ею, хотел узнать её лучше. Я никогда не болела во время учёбы. Никогда, ответила она, поддавшись его заинтересованности, устроившись в ней, как ещё в одной уютной кроватке. Ни одного пропуска со второго класса. В первом я сломала руку на экскурсии, так что пришлось пропустить половину занятий в тот день. Ты пропустила всего полдня из-за сломанной руки. Она пожал плечами. Я любила школу, а ещё родители были очень заняты работой. Она окинула его долгим взглядом. То ли в комнате светлело, то ли глаза Норы уже привыкли к темноте, но она заметила, как Уилл наклонил к ней голову. «Да? Кем они работали?» «Оба профессора, археологи». «Что, правда? Как Индиана Джонс?» Она тихонько как-то очень интимно хихикнула. «А как еще можно смеяться в одной кровати с кем-то?» казалось, что это их тайна, особый секрет, как будто лихорадочный сон. Она уже не думала, что в этом есть хоть что-то нормальное и обычное. Конечно, поскучнее Индианы Джонса, но так они и познакомились в аспирантуре. Они очень много работают во время учебного года, преподают и пишут свои статьи и так далее. Они даже довольно известные, но не как Индиана Джонс. Нет, как Учёные, как ведущие археологических документалок. Ха. Произнёс он и замолк. Так они не брали отпуск летом или летом у них раскопки повсюду, они даже сейчас на них. Они не молодели, и с каждым годом это тревожило Нору всё больше, но роль это не играла. Однажды она услышала от отца, что он был бы счастлив умереть на раскопках. Занимаясь любимым делом, сказал он, и Нора, которой было всего 12, чуть не задохнулась от боли. "И они не брали тебя с собой?" Она помотала головой, думая, это бы им помешало. А вот это вот это были дословные слова её матери. "Нора, мне просто не практично ехать с тобой к Нонне в этом году. Нора, не стоит тебе лететь в Грецию, особенно учитывая наше с отцом расписание". «Но мне нравилось приезжать сюда. Здесь меня всегда окружали люди». Уилл снова издал смешок, мягкий и понимающий. Наверное, думал обо всех ее не случившихся визитах к котятам. «Всегда», — сказал он с явным сарказмом. Она улыбнулась ему. «Может быть, мое тело понимало, что в этом доме болеть можно?» «Безопасно. Мои родители не лучшие сиделки. У них на это нет времени». Она замолчала, поймав себя на том, что теребит кончики волос. Старая привычка, которая в детские годы так раздражала мать и в конце концов привела к той самой короткой стрижке в стиле Ринго Старра, с которой она впервые сюда приехала. Но, возможно, она судила о родителях слишком строго. Они все еще звонили ей, спрашивали, как дела. Пока она жила с ними, обеспечивали ее всем, чем нужно, они были умными, интересными, простыми. Часто говорили, что любят ее, и она верила, но до Нонны им было далеко, даже не сравнить. Они никогда не рассказывали ей о любимых вещах, не готовились с ней. Не бодрствовали, допоздна складывая с ней пазлы или сажая рассаду в горшочки. Никогда не спрашивали, что Нора читает, и не говорили, что читают они. Никогда не радовали ее длинными запутанными историями из жизни, полными людей, с которыми она не встречалась и вряд ли встретится. Она прикрыла глаза от накатившей утренней печали, которая обычно приходила зимой. Знаю, болезнь не так работает, добавила она, когда снова смогла говорить. Матрас немного двинулся. Уил поднял с пола ногу и вытянул рядом с другой. Я болел только в ординатуре, когда брал несколько выходных подряд, как только тело не реагирует на стресс. Ой, выпали ланга, испугавшись сравнения. Я не имела в виду, что отношения с родителями были для меня стрессом. Но ведь они были. Стрессом было проводить столько времени в одиночестве. Стрессом было, что так сложно завести друзей, что основным кругом её общения были люди намного старше. С трессом было чувствовать себя маленькой и неудобной 9 месяцев в году, ждать всего 3, а потом возвращаться с каникул и заново свыкаться с этой жизнью. В ретроспективе всё это было стрессом. Уил молчал. Нора ощутила тянущее чувство стыда и досады. Плохая была подача, они словно вернулись в вечер поэзии, и это совсем не то, о чём он хотел бы с ней говорить. Не то, что должно их сблизить, даже если ей казалось, что это между ними общее. Мои родители были вроде твоих. Она застыла, не желая двигаться, говорить, вообще делать что-либо, что может нарушить эти чары раннего утра. Не с работы, но он затих и провёл рукой по волосам. Заговорив снова, он начал тараторить так сильно, что Нора не до конца разбирала, что он говорит. Друг с другом. Друг с другом. Он прочистил горло и почесал грудь. Да, они были. Они познакомились, когда были подростками, и всегда были крепко связаны, помешаны друг на друге, не хотели разлучаться. Нора сглотнула, ощутив где-то в животе дурноту, не имевшую ничего общего с синуситом. Ещё одно воспоминание из поэтического вечера. Отец умер, когда мне было 17, а мама ещё через год. Звучит страшно, сказала она. Она не скажет, не спросит ничего больше. Он долгое время молчал, а Нора могла лишь лежать рядом, но сантиметры между ними казались дистанцией в несколько этажей. Каково будет преодолеть ее? Придвинуться к нему близко-близко, и в этот раз совсем не случайно. Не заснуть, а телом сказать, что чувствует боль и искренность этих слов. «Я чувствовал себя одиноким», — сказал он и пожал плечами. «У меня были приятели в школе, но потом...» «Ну, дома было много дел, так что я все время был занят». «Не уверен, что я научился быть хорошим другом, и у меня, очевидно, не было...» Он замолчал и обвел рукой воздух, окружающий их пространство, и Нора сглотнула, ощутив шок от внезапной печали при виде этого жеста. Именно это она и пыталась донести до него, говоря о доме и его жильцах. Но какой же грустной вышла победа. «Семьи!» прошептала она ненамеренно. Поняв, что сказанного не воротишь, она подумала, что на этом разговор закончится. Нора сообразила, что ему тяжело говорить о родителях, и Уилл ни за что не станет обсуждать. «Донни и мама...» Начал он, и у Норы перехватило дыхание. С синуситом не дышать было легко. Они перестали общаться очень давно, Когда мама познакомилась с папой, я сбежал с ним из дома. Я не видел его, пока однажды не приехал сюда. Ей тут же захотелось задать кучу вопросов, и начала бы она с когда, год, месяц, день, но спросила лишь: "Зачем ты приезжал?" Мама узнала, что отец болен. Она отчаянно искал помощь. Нора вспомнила Донни. Как хорошо у него получалось вешать картины и чинить засоры в шлангах сушильных машин в постирочной. И что это он устанавливал всем кондиционеры, пока им не сделали вентиляцию масштабный и дорогостоящий проект, который, по словам Нонны, Донни сам и оплатил. И как он каждое весной и лето поливал садовую мебель, если та пачкалась, хотя сам никогда ею не пользовался. И боже, он ведь подкармливал всех тех кошек, хотя они не были его питомцами. А Донни не помог, ответил Уилл угрюмо. В том, что Нора сказала дальше, виновата была лишь её приверженность Донни, порыв сократить пропасть между тем, кого она знала, и кого описывал парень в её кровать. Донни был не очень-то богат, Тот же возразила она. Может он уил издал звук слишком глухой, чтобы быть смешком. Она просила не денег. Ох. Едва звук, едва вздох, ей стало холодно, как будто з노п вернулся. На деле было в другом, совершенно в другом. Она просила забрать меня к себе. От счастья ей захотелось включить свет. Достаточно было лампы на тумбочке, маленькой и приглушённой. Её мягкий свет идеально подходил для переходных моментов дня, когда она просыпалась и ложилась спать. Но сейчас, с уилом, всё это смешалось. Казалось, словно это было началом и концом чего-то одновременно. И, может, поэтому другая её часть вовсе не хотела включать свет. Налита прошептала она. Нет. Ответил он тем же сухим деловитым тоном. Навсегда. Она сглотнула. Горло снова саднило. Вероятно, пора было опять принять лекарство или посидеть над миской с кипятком, как заставлял вчера сделать Уилл. Но она бы не сдвинулась даже ради всех противоотёчных препаратов и мисок с горячей водой в мире. Хотя, может, она не это и имела в виду, сказал Уиль, и Нора с каким-то ужасом поняла, откуда у него это. Бывало и хуже. Может быть, он всю жизнь убеждал себя в том, что бывало и хуже, только чтобы легче пережить тот ужасный момент. Или она в конце концов передумала? Не знаю, но Донни явно не хотел иметь ко мне никакого отношения. Зачем ей Зачем ей отдавать тебя тому, кого ты даже не знаешь? Нора всегда знала Нонну. Даже до ежегодных летних каникул она и недели не прожила без какой-то связи с ней: звонка, почтовой открытки, иногда приезда в гости. Она хотела быть с отцом то время, что ему осталось. Им осталось Если бы он произнёс это по-другому, с другой интонацией, нора бы решила что-то другое, что мать Уилла хотела оградить его от болезни отца, но было ясно, что на самом деле всё было не так, или по крайней мере не так для Уилла. Она спросила тебя: "В смысле, хочешь ли ты к нему?" В темноте виден был только силуэт. Но она различила, как он мотает головой. Она не сказала, куда мы. Через пару дней после приезда домой я понял, что не могу найти некоторые вещи: любимую футболку, кепку, которую часто носил. В итоге до меня дошло, что они в машине, лежат в чемодане, который она мне собрала, она забыла достать его обратно. Нори никогда особо не нравились обзывательства. Нонна наставляла ее, что называть кого-то плохим именем – признак скудоумия и бедной фантазии. Когда кто-то грубил Нонне, ну, может, у него просто был плохой день, или она просто забыла, куда положила свое воспитание. Но прямо сейчас у Норы казалась самой скудной ум и просто крохотная фантазия, и единственное, на что они оказались способны – это обозвать мать Уилла Стерлинга. Ну что за начала она, но в последнюю секунду года наставлений Нонны взяли верх, и она перестроилась. А что подумал твой папа? Не уверен, что он знал. Мы это не обсуждали. Он говорил, что его родители были вроде её, но при всём желании поверить этому, найти общий язык на этой почве, но раз сомневалась. Её родители говорили постоянно. За несколько месяцев до её первого приезда сюда они рассказывали о стойкости и самостоятельности, о жажде открытий. Говорили, что она уже практически подросток, что папа в юные годы ездил летом в лагерь, что Норе надо перестать зацикливаться на повседневных привычках. Порой Норе казалось, что родители только и могли говорить. Наверное, она несправедливо взлилась на них за это. Во всех семьях были проблемы, но семья Уилла была словно из романа Диккенса или хуже. После смерти мамы начал он немного хриплым, осторожным голосом, и стало ясно, что за этим следует ещё одна болезненная часть истории. Я отправлял сюда копию её некролога, но он не Я так и не получил ответа. Не знаю даже, зачем я это сделал. Я знаю, подумала Нора, чьё сердце треснуло на миллион осколков при мысли об Уилле, совсем ещё ребёнке, но уже лишившемся родителей, как он пытался наладить контакт с единственным родственником, но безрезультатно. Нора произнёс он тихо. И она снова сглотнула, понимая, что они слишком далеко зашли в этом разговоре. Она чувствовала, как они возвращаются к тому, чего старались избежать на время этого аллергического перемирия. Что? прошептала она, уже зная, что он хотел сказать. Я не передумал насчёт квартиры. Она кивнула, гадая, приглядывает ли он к её силуэту в ответ. Я верю всему, что ты сказала об этом доме, всему, что ты мне показала. Она хотела снова кивнуть, не падать духом, но голову пронзила жгучая боль в носу, в глазах, и она уткнулась в подушки. Это всё синусит, вгола она себе. Тебе просто надо больше лекарств. Но я не могу остаться, сказал он. Она зажмурилась от накатившей волны знакомых и сильных эмоций, от которых не спасет ни одно лекарство. И снова скорбь. За Нонну. За этот дом и то, как сильно он теперь изменится. За Уилла. «У меня с этим местом связаны большие перемены», — продолжил он. И совсем не к лучшему. Слышать это было непросто. Знать, что ее воспоминания совершенно противоположные его, были далеко не неприкосновенные, не универсальные. Сложно было принять, что так любимое и оберегаемое ею принесло другому человеку столько боли, она чувствовала себя маленькой и глупой, престыжённой. Да, разумеется. Я понимаю, ответила она. Он покряхтел, и матрас снова качнулся, потому что, да, его признание и было концом. Правильно, что он уходит. Лучше им двигаться дальше, зарыть топор войны. Он встал и замер у кровати, а она пожалела, что снова легла. Что бы он ни сказал дальше, скорее всего, это будут врачебные рекомендации. Может, так и будет. пей больше воды, принимай лекарство каждые 4 часа, следи за температурой. А не просто врач-пациент, и ничего больше. Я буду благодарен, если ты никому не расскажешь. Прознёсон, и даже это напоминало рекомендации. Про донью лучше им этого не знать. Я бы не стала, ответила она. Я никому не расскажу. Как своим стыдо, она ещё даже не думала о своих соседях, о том, что им скажут. Но, конечно, ей придётся найти объяснение. Она будет примерным пациентом и повинуется всем указаниям доктора. Она справится со своими чувствами к Донни и тому, что узнала о нём сама. Я, правда, имел в виду то, что сказал раньше. Я не хочу доставить тебе никаких неудобств. "Или как у те соседей. Я ответственный человек, рациональный". Он сказал это так, будто очень хотел в это верить, будто у него была причина сомневаться, хотя за то время, что она его знала, он проявлял оба этих качества. Например, миска с кипятком была вполне рациональным решением. Пить больше воды вполне ответственное решение. Лицо у неё вспыхнуло от воспоминаний. Коварный план в стиле хлеб да соль, цветочные венки, бумажки со стихами и мейлы репортёрам, плачи за котят и пускание слюней на этого бедного многострадального парня. Она казалась себе самым безответственным и непрактичным человеком в мире. "Я знаю", сказала она. "Извини меня за всё. За еду, за поэзию, Я прекращу это и статью отменю, обещаю. Он долгое время молчал, а затем сказал мягко, как прежде: к слову о твоём саботаже. Он недурно продуман, Нор. Я даже буду скучать. Ей пришлось закусить губу, чтобы не заплакать. Может быть, противоотёчное вызвало у неё симптомы ПМС. Да, это точно лекарство, решила она. Очень нерационально. Обогнув кровать, он подошёл к ней и взял стакан. Я налью воды перед уходом. И ещё тебе надо выпить таблетки. Но лучше сделать это во время завтрака. Нет, всё хорошо, ответила она слишком быстро, наконец найдя в себе силы приподняться. Тебе не нужно ничего больше делать. Я начну готовиться к дню. А жебрак все дела. Он поставил стакан с водой, как завершающую точку в разговоре. Точно. Абсолютно точно. Мне гораздо лучше. Ваш, подумала она. Тебе гораздо хуже. Совершенно точно. Хуже. Хорошо тогда. Он замолчал, кажется, обдумывая всё, что собирался сказать. Увидимся, договорил он, прямо как в их первый золотой час. Он развернулся к выходу, и она замерла в ожидании. Она точно еще не собиралась вставать. Четыре утра пусть идут к черту. Ей надоело. Она ляжет, как только услышит хлопок входной двери, и проспит так долго, как сможет. Но он не ушел. Развернулся и протянул руку. Она недоуменно моргнула, посмотрев на нее, потом на Уилла. Он что, хотел пожать ей руку на прощание? Вроде дежурного «до свидания», или странного джентльменского соглашения, которое напомнит ей не выдумывать, как ещё разрушить его собственность. Честно говоря, после всего разговора этот жест был вполне оскорбительным, и ей не хотелось отвечать. Но чтобы покончить с этим, она вложила свою ладонь в его. Однако не такого рукопожатия он хотел. Соприкоснувшись с ней, Он повернул ладонь, обвивая её руку тёплыми сильными пальцами, прямо как тогда в квартире Донни, когда он не дал ей упасть. Она знала, он слышал её резкий вздох, но надеялась, что он не заметил, как исступлённо застучало её сердце в ответ на это касание, эту близость. Даже с забитым носом Нора чувствовала исходящий от него запах сна. Её простыней и чего-то ещё, чистого и пряного, не думая, она приблизила к их сцепленным рукам лицо. Он наклонился и поцеловал её в лоб. Нежно, сладко и как-то печально, прощаясь. И всё же эти секунды стали лучшим лекарством. Она почувствовала, а не услышала, как он бормочет что-то у её кожи, но не успела спросить, как он выпрямился и отпустил её. В этот раз, повернувшись к выходу, он не передумал.